Глава 32. Номер 24-601 становится номером 94-30. В июле 1823 года в двух газетах появились следующего рода заметки. В газете «Белое знамя» сообщалось, один из округов по деколе стал недавно театром необыкновенного происшествия. Некто по имени Мадлен, человек никому то дотоли неизвестный, благодаря разным новым приемам поднял давнишнюю местную отрасль промышленности, фабрикацию стекляруса и изделий из угля. Он составил себе порядочное состояние, и, надо отдать справедливость, обогатил также и страну. В благодарность за его услуги он избран был мэром. Полиции удалось открыть что господин Мадлен есть никто иной, как бывший каторжник, осужденный в 1796 году за кражу Жан Вальжан. Теперь его снова вернули на Галеры. Говорят, что ему удалось до ареста вытребовать из банкирского дома Лафит весьма значительную сумму денег, что-то около полумиллиона, которая была им там помещена и нажита в сущности совершенно правильно коммерческими оборотами. Осталось неизвестным, куда спрятал Жан Вальжан эти деньги перед своим отправлением в Тулон. Вторая заметка в журнале Пари гласила. Бывший каторжник, впоследствии освобожденный по имени Жан Вальжан, предстал недавно перед судом при обстоятельствах, достойных внимания. Этому злодею удалось обмануть бдительность полиции. Он переменил имя и добился того что его даже избрали мэром в одном из маленьких северных городков. В этом городке он основал довольно обширную торговлю, но, наконец, был разоблачен и арестован благодаря деятельности местных властей. У него была сообщница, одна падшая женщина, умершая в ту минуту, как его схватили. Этот бездельник, одаренный необыкновенной физической силой, успел, однако, бежать из-под ареста, но дня три или четыре спустя был пойман в Париже в ту минуту, как садился в дилежанс, отправлявшийся в Монфермейль. Говорят, что в эти несколько дней свободы он успел взять у парижских банкиров значительную сумму в 600 или 700 тысяч франков, которые, судя по обвинительному акту, он куда-то припрятал, и их нельзя было нигде отыскать. Как бы то ни было, Жан Вальжан был обвинен и приговорен к смертной казни. Преступник отказался просить о помиловании. Король в неисчерпаемом своем милосердии смягчил приговор, заменив смертную казнь пожизненной каторгой. Жан-Вальжан был немедленно направлен в Тулон. Таким образом, Жан-Вальжана схватили. На каторге он переменил номер. Он стал называться номер 94-30. Прибавим, кстати чтобы больше к этому не возвращаться, что вместе с господином Мадленом исчезло и процветание города М. Все, что он предвидел в ту страшную ночь лихорадочных размышлений, осуществилось на самом деле. Не стало его, не стало души. После него наступило полное падение всего. Возникло завистливое соперничество. Обширные мастерские господина Мадлена Были закрыты, постройки пришли мало-помалу в полное разрушение, рабочие рассеялись. Некоторые покинули страну, другие — ремесло. Вместо того, чтобы расширяться, дело все более и более мельчало. Вместо того, чтобы идти на общее благо, все шло на наживу. Центр исчез. Всюду явились жадность и конкуренция. Господин Мадлен руководил и управлял всем. Исчез он, и каждый потянул в свою сторону. Дух борьбы заменил дух благоустройства. Неприязнь — дружелюбие, ненависть — доброжелательство. Нити, связанные господином Мадленом, оборвались и спутались. Товар стал гораздо хуже, доверие к фабрике было убито, сбыт уменьшился. Заказы сократились, заработок упал, мастерские опустили, и наступило разорение. Бедные ничего больше не получали. Все погибло. Глава 33. Корабль «Орион». В конце октября того же 1823 года Обитатели Тулона увидали входящий в порт корабль «Орион», потерпевший сильную бурю в океане и вынужденный поэтому произвести довольно значительное исправления в своем корпусе. Это было огромное военное судно, вооруженное 120-ю пушками, и, входя в гавань, даже искалеченное бурью оно произвело большой эффект. Судно принадлежало к эскадре крейсировавший в Средиземном море. Праздная толпа день и ночь теснилась на пристани и однажды утром сделалась свидетелем следующего случая. Экипаж был занят прикреплением парусов к рейм. Один из матросов, державший верхний конец паруса, вдруг потерял равновесие. Все заметили, как он закачался, и толпа, как один человек, вскрикнула, увидев, что он полетел через минуту вниз головой в бездну. Но, падая, он ухватился за другой канат и повис на нем. Под ним на страшной глубине волновалось море. Толчок сильно раскачал канат, за который он ухватился. Человек качался на конце его. Прийти к нему на помощь значило самому подвергнуться страшной опасности. Ни один из матросов, набранных недавно из местных рыбаков, не осмелился решиться на это. Между тем несчастный терял, по-видимому, последние силы. Все члены выражали изнеможение. Руки судорожно подергивались. Всякое его движение еще более раскачивало веревку. Он не кричал, боясь еще большей потери сил. С минуты на минуту ожидали, что он оборвется и головы зрителей невольно отворачивались, чтобы не видеть этого ужаса. Вдруг увидели, как какой-то человек с проворством тигра стал взбираться по снастям. Человек этот был одет в красную куртку, следовательно, каторжник. На голове зеленый колпак, значит, осужденный навеки. Когда он поднялся до высоты главной мачты, ветер сорвал и унес с головы его шапку обнажилась совершенно белая голова. Это, очевидно, был человек уже не молодой. Действительно, один из каторжников, работавший при исправлении судна, в первую минуту суматохи подбежал к дежурному офицеру и посреди смятения и нерешительности всего экипажа испросил позволения рискнуть жизнью для спасения погибающего. По утвердительному знаку офицера Человек этот одним ударом молотка разбил ножные колодки, потом схватился за веревку и стал карабкаться по снотям. В ту минуту никто и не обратил внимания на то, как легко разбиты были колодки. Только впоследствии вспомнили об этом. В мгновение ока он был уже на рее. На минуту он остановился, точно измеряя глазами пространство. Эта минута показалась вечностью, стоявшим на берегу. Наконец каторжник поднял глаза к небу и сделал шаг вперед. Толпа перевела дух. Увидели потом, как он бегом пробежал парей. Дойдя до ее конца, он привязал к нему принесенную с собою веревку и стал спускаться по ней. Всех охватила страшная тревога. Теперь вместо одного над бездной повисло двое. Десять тысяч взоров устремлены были на эту группу. Не слышно было ни малейшего движения. Все уста затаили дыхание, точно боясь прибавить лишние дуновения к ветру, колыхавшему обоих несчастных. Каторжнику, между тем, удалось добраться до матроса. Было пора. Еще минута, и человек свалился бы в пропасть. Каторжник зацепил его своей веревкой и стал снова подниматься наверх, таща за собою матроса. Вскоре он донес его до Реи и там сдал на руки подоспевшим к этому времени товарищам. В эту минуту толпа зааплодировала. Старый надсмотрщик плакал от умиления. Женщины обнимались на берегу, и все в один голос закричали растроганно, но вместе с тем яростно «Помилование этому человеку!» Он же немедленно стал спускаться. Чтобы поскорее сделать это, он скользнул по снастям и пробежал по нижней рее. Все взоры следили за ним. Была минута, когда все испугались за него, потому ли, что он утомился или у него закружилась голова только все видели, что он споткнулся и зашатался. Вдруг все страшно вскрикнули. Каторжник сорвался и упал в море. Падение было опасное. Вблизи Ориона стоял другой корабль, и несчастный галерник попал между двух судов. Боялись, чтоб его не подтянуло под одно из них. Четыре человека тотчас же бросились в лодку. Толпа ободряла их. Тревога вновь овладела всеми сердцами. Человек больше не показывался на поверхности. Он погрузился в море, не помутив его даже рябью, словно канул в бочку с маслом. Ныряли, искали. Все напрасно. Искали его до вечера. Не нашли даже тела. На другой день в Тулонской газете было напечатано следующее извещение в несколько строк. 17 ноября 1823 года. Вчера один каторжник, изработавших на Орионе, спасая от гибели матроса, упал в море и утонул. Не могли отыскать даже его трупа. Полагают, что он завяз между свай у набережной. Человек этот значился под номером 94-30 и назывался Жаном Вальжаном. Глава 34. Монфермейль. Монфермейль лежит на окраине возвышенного плато и в наше время представляет весьма живописную местность, усеянную дачами, а по воскресеньям – пестрой толпой гуляющего люда Но в 1823 году ничего подобного не было. Это была бедная деревушка среди леса. Изредка там и сям попадались еще виллы прошлого столетия, но и они стояли полуразрушенные, как памятники исчезнувшего величия. Тем не менее, в Монфермейле жилось очень тихо и покойно дешевой деревенской жизнью. Единственным неудобством был недостаток в воде, так как местечко было расположено на высоком плоскогорье, и воду приходилось приносить издалека. Один конец деревни доставал ее из великолепных лесных прудов, другой же получал из маленького родника, находившегося в четверти часа ходьбы от Монфермейтля. Беспокойное это было дело для каждой семьи – запасаться водой. Богатые дома, местные аристократы, между прочим, и кабак пользовались услугами одного старика, которому платили по грошу за ведро и который специально занимался доставкой воды. Но старик работал только до семи часов вечера летом и до пяти зимою. Как только наступала ночь и запирались в ставни, всякий, у кого не хватало воды, должен был или добыть ее сам, или обойтись без нее. Это внушало ужас маленькому существу, по имени Казетта, незабытому, быть может, вами. Припомним, что Казетта приносила пользу семье Теннердье двояким способом. За нее получали деньги и заставляли ее прислуживать. Поэтому, когда мать перестала платить за Казетту, ее все-таки оставили у себя. Она заменяла служанку. В случае надобности она бегала к источнику за водой. Таким образом, девочка, страшась, чтобы ее не послали ночью, постоянно старательно наблюдала, чтобы воды всегда было в доме достаточно. Рождество 1823 года было особенно блестящим в Монфермейле. Начало зимы было очень мягкое, не было еще ни морозов, ни снегу. Из Парижа приехали фокусники, а несколько странствующих торговцев открыли свои лавочки на церковной площади до самого переулка буланже где находился, как известно, трактир Теннердия. Праздник наполнял шумной толпой все харчевни и трактиры, и в этом мирном обыкновенном уголке кипели теперь жизнь и оживление. В рождественский сочельник в низкой комнате трактира Теннердия собралось несколько извозчиков-торговцев, которые сидели вокруг столов и пили комната наполнена была дымом и винными парами и слабо освещалась небольшой лампой хозяйка наблюдала за заготовившимся на ярком огне ужином хозяин же пил с гостями и толковал о политике козетта сидела на своем обычном месте на перекладине кухонного стола у очага она была в лохмотьях на босых ногах надеты были огромные деревянные башмаки при слабом свете огня Она вязала шерстяные чулки для маленьких Теннердиев. Из соседней комнаты доносились детские голоса эпунины и Азельмы. В углу у камина висела плетка. Казетта, живя у этой чудовищной четы, походила на существо, сдавленное между двумя жерновами. Вечные колотушки доставались ей от жены, лохмотьями же она обязана была мужу. Казетта стирала, чистила, скребла, выметала, была на побегушках, ворочила тяжести и вообще исполняла всю черную работу, несмотря на свою хилость. Кабак Теннердия был как бы паутейный, где в бессилии билась казетта. Точно муху заставили служить паукам. Бедный ребенок молчал и повиновался. В комнату вошло четыре новых путешественника. Казетта сидела, грустно задумавшись, потому что, хотя ей не было еще и восьми лет, но она уже столько настрадалась, что думы ее были мрачны, как у старухи. Под глазом у нее был синяк от удара, полученного от хозяйки. Это не мешало, однако, последней делать замечание вроде следующего. «Можно ли быть таким уродом, как эта девчонка?» Казетта думала о том, что наступила уже ночь. На дворе очень темно, и что заранее следовало бы налить воды в графины и умывальники в комнатах прибывших гостей, а запас воды в катке, между тем, был очень невелик. Ей утешало только одно, что у Теннердье мало пили воды. Жаждущих, правда, там было немало, но они охотнее принимались за вино, нежели за воду. Кто спросил бы стакан воды среди сидящих за стаканами вина, Показался бы дикарем всем этим людям. Был, однако, момент, когда ребенок задрожал. Хозяйка подняла крышку с кастрюльки в которой что-то кипело. Потом взяла стакан и быстро подошла к катке. Она открыла кран, а девочка, подняв голову, внимательно следила за всеми ее движениями. Слабая струйка воды полилась из крана и наполовину наполнила стакан. — Ба, — проговорил трактирщица, — воды-то больше нет. Потом наступило молчание. Девочка притаила дыхание. — Впрочем, этого будет достаточно, — прибавила потом хозяйка. Казета опять принялась за свое вязание, но с четверть часа она чувствовала, как сердце ее продолжало тревожно биться. Ей хотелось, чтобы поскорее наступило следующее утро. Время от времени кто-нибудь из пьющих взглядывал на улицу и восклицал «Темно, как в яме! Надо быть кошкой, чтобы в такую ночь ходить без фонаря!» Казета всякий раз вздрагивала при этом. Вдруг вошел в комнату один из остановившихся в трактире разносчиков и сказал грубым голосом «Мою лошадь не напоили!» «Нет, наверное, поили!» — отвечал хозяйка. — Говорю вам, тетка, что нет, — возразил разносчик. Казета вылезла из-под стола. — Как же, сударь, — сказала она, — лошадь напоена. Она выпила целое ведро воды. Я сама даже принесла ей это ведро и разговаривала с нею. Это была неправда. Казета лгала. — Это еще что за штука? От земли не видать, она врала с гору, — вскричал торговец. Говорю тебе, негодница, что она не поина. Когда ей не дадут пить, так она пыхтит особенным образом. Я это уж отлично знаю. Казетта продолжала настаивать на своем и прибавила голосом хриплом от страха. Она даже очень хорошо напилась. — Ну да что! — закричал рассердившийся разносчик. — Сейчас же напоить мою лошадь и дел с концом. Казетта опять залезла под стол. — Конечно, — сказал трактирщица, — если скотина не пила, то ее следует напоить. Потом оглянулась и прибавила. — Куда же она одевалась? Она заглянула под стол и увидела Казету, забившуюся в самый дальний угол, почти под ногами сидевших. — Вылезешь ли ты? — крикнула хозяйка. Казета выбрался из своей норы. Хозяйка сказала ей... «Ну, девчонка, ступай, принеси воды для лошади!» «Откуда же, сударыня? Ведь воды больше нет!» — отвечала едва слышно Казетта. «Так поди принеси!» Казетта склонил голову и направилась за пустым ведром, стоявшим у очага. Ведро было больше Казетты. Она отлично могла бы в него усесть Трактирщица попробовала кушание деревянной ложкой, и проворчала, — Воды в источнике сколько угодно. Нехитрой штук достать ее. Потом она порылась в ящики у стола и, вынув оттуда деньги, сказал громко, — Слушай ты, жаба, на обратном пути зайдешь в булочную и купишь хлеб. Вот тебе пятнадцать су. У газеты в переднике был маленький кармашек. Она взяла монету и, не говоря ни слова, положила ее в этот кармашек. Потом безмолвно остановилась перед открытой дверью с пустым ведром в руке. Казалось, она ждала, чтобы кто-нибудь явился к ней на помощь. — Иди же! — крикнула хозяйка. Казета вышла, дверь затворилась за нею.